Глава 7 Планы и признания. «Так вы и есть знаменитый мексиканский охотник по прозвищу «Железная рука»?» — спросил Морган. «Да. Не скажете ли, почему вас прозвали «Железная рука»?» «Сеньор, я покинул страну не мальчиком, а мужчиной. На моей родине мужчины привыкли к борьбе с самыми свирепыми быками. Они укращают их при помощи копья» или набрасывает им на шею лассо, они убивают их в бою, пользуясь только шпагой и плащом. Здешним охотникам неизвестно это искусство, я же владею им в совершенстве. Вот чем и заслужил я свое прозвище. «Отлично. Я не знаю вашего настоящего имени. Да пока я не хочу знать. Вы отважны. У вас ясный ум и твердая рука. Этого для меня достаточно». Вам ненавистно испанское владычество? О, да. Вы поняли мой замысел? Думаю, что понял. Речь идет о том, чтобы лишить Испанию господства над здешними морями и владычества над островами. Речь идет о том, чтобы прервать морские коммуникации Испании и уничтожить ее флот. И как вы относитесь к такому плану? «Это прекрасно! Настолько прекрасно, что, не колеблясь ни мгновения, я примкнул к вам, ничуть не думая о такой жалкой приманке, как золото!» «Отлично! Отлично! С радостью воскликнул пират! Такие люди, как вы, мне и нужны! Боюсь только, что у нас мало сил для осуществления столь грандиозного предприятия!» «И это, говорите вы?» «Молчите, юноша! Отважный человек никогда не должен сомневаться в своих силах!»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 Слышит сигнал боевой тревоги, оружейную стрельбу, гром пушек крики пиратов, чувствует на своем лице жар огня и дыхание ветра, дующего с берегов Мексики или Большой Земли. Морган был упоён своим видением. Железная рука разделял воодушевление и веру пирата. Глаза его сверкали, рука невольно тянулась к рукояти ножа. «Да будет так!» — воскликнул он, — не в силах держаться. Нашими будут острова, нам будут принадлежать моря. Испанский флаг не осмелится появиться в этих водах, и Мексика будет свободна. Свободна, потому что мы вырвем ее из-под власти Карла Пятого и Филиппа Второго. «Юноша», — сказал пират, — «я вижу, вера воспламенила и ваше сердце. Я жажду начать борьбу, жажду того часа, когда с горстью смельчаков —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 «Бросают жребий, кому достанется его сердце?» Он очнулся в холодном поту и вернулся к действительности.